сорок вечность продолжается снова маленькая опрятная камера спецкорпуса три койки Унылый милый штатский невысок желтолиц толи раздраженный взгляд большой печальный нос сероватая седая щетина на схватчатых вислых щеках узкая плешь московский говоров с книжными узорами второй В застиранной армейской гимнастерке, немецкие бриджи, американские солдатские ботинки, рыжевато рус, точь, скуласт, водянисто-сизые глаза, говорит с южной распевкой, быстрые жесты долгопалых рук, изгибы толстогуба во рта, явно еврейские. Оба курящие, оба давно без табака, у меня с собой и папиросы, и трубочный. Они дымят блаженно, неторопливо рассказывает. Пожилой москвич – мастер художественной фотографии. Работал техническим руководителем большого фотоателье. Арестовали его весной за порнографию. Я, батеньки мои, коллекционер эротического искусства. В Москве нас, настоящих любителей и ценителей, немного. Больше, разумеется, случайный элемент – мальчишки, старички, мышиные жеребщики и просто спекулянты-маклаки. Таким не важно художественное качество, им давай, что позабористей. Но серьезному собирателю приходится общаться со всеми, ведь в любой дыре, батеньки мои, у любого невежды можно обнаружить негаданное сокровище. Я собирал главным образом французскую графику 17-18 веков, гравюры и книжные иллюстрации. Буше, Фрагонара, Вато, Греза. Были у меня и итальянские, немецкие, русские издания, но прежде всего французы. Вот где прелесть, тонкость, изящество, вкус. Это, батеньки мои, не порнография, не похабная клубничка, а высокое искусство. Но как это объяснишь гражданам-следователям, если все эти эстетическое образование Иван Грозный убивает своего сына, раскрашенные фотографии и портреты вождей. Я тщетно им напоминал об музеях, о го государственных картинных галереях, там ведь немало изображений многих женщин, нередко и фривольные ситуации. Как можно говорить о распространении порнографии так это именуется в уголовном кодексе, когда, батеньки мои, я ничегошеньки не распространял, а напротив собирал, коллекционировал и притом прятал. «Да-да, именно прятал, скрывал, потому что жена моя, дамма глубоко религиозная, можно сказать даже аскетически, истово религиозная. После того, что наш сын пропал уже в начале войны без вести где-то, как тогда значилось, на Витебском направлении, и после смерти внука у дочери нашей единственный ребенок, очаровательный малыш, просто ангелочек, умер от менингита». Женам Павлов этакий мистический аскетизм. Она у меня тоже собирательница. Это, батеньки мои, видно, какие-то фриды в семье. Только она собирает различные библии и отечественные, и иностранные. Образование у нее отличное. Три языка – французский, немецкий, итальянский. Она дает уроки небольшим группам детей дошкольного возраста. Впрочем, есть и несколько великовозрастных учеников, артисты, артистки, им ведь приходится петь по-итальянски. Мои коллекции я, естественно, скрывал от жены, она я она в мою комнату заходила только, чтобы убрать. Ей не по душе были даже те, что на стенах у меня висели отличные копии Вато и Фрагонара. Не раз бывало говорила, Серж, вы коснеете в греховных соблазнах. Мы в семье по старинке друг другу «вы» говорим, и детки там тоже на «вы» обращаются. Я, батеньки мои, полагаю, что фабильярность, развязность, когда сын или дочь этих, знаете ли, «ты, папка, ты, мамка», ни к чему хорошему привести не может. Это означает с малолетства отсутствие твердых нравственных основ. Я не разделяю религиозных взглядов моей жены. Я не то чтобы атеист но, так сказать, вольнодумец. Однако, батеньки мои, никакая наука ведь не, все, не всеведущая. Многое в мире никак не объяснишь только с научной точки зрения. И, разумеется, я чту убеждения моей жены, верного друга. Мы прожили душа в душу почти 30 лет. Венчались как раз в первое воскресенье после октябрьского переворота, когда в Москве перестрелка кончилась. Я в том же году гимназию кончил, а вокруг революция, манифестации, митинги, собрания. Все про правду, свободу говорят, кричат, поют. А у меня, мальчишки Безусова, какие понятия могли бы Свобода? Ну, значит, могу свободно жениться без отцовского соизволения. Отец мой был, нечего греха таить, самостоятельным человеком, не капиталист какой-нибудь, однако имел свою граверную мастерскую, кабинет по фотографии, дом в садовниках, лошадей держал. Но всего добился сам, своим трудом, батеньки мои. Пришел из деревни Мальчишкой из-под Ярославля в Лаптях, как Ломоносов. Пришел к дяде, тот банщиком работал в Сандунах. Пришел что называется, «Христа ради помоги племяннику-сироте». Дядя сдал его, как тогда полагалось в учении, в ремесло-граверу. У того в мастерской визитные карточки изготовляли разные этикетки, афиши и тому подобное. И мой батюшка стал первоклассным мастером на все руки, резчиком, гравером, печатником, цин цинкографом. Тут как раз фотография начала в моду входить. Он и это искусство освоил. Необыкновенных способностей был человек. Нигде ведь, кроме церковно-приходской школы, не учился. Все самоучкой. Все дни работал, а ночи над учебниками, над книжками просиживал. У нас в доме книжные шкафы ломились. Все приложения к книге и роскошные подарочные издания. Он и немецкий язык выучил. Хозяин его полюбил, в Германию на полгода послал, Он в Берлине и в Леевске немецкую технику изучал, а потом женился на хозяйской дочери. Так что по матери я действительно буржуазного происхождения. Ее отец был купеческого звания. Но мы, батеньки мои, советскую власть признали с первых дней. Не скажу, что мы в большевики записались. Нам не по сердцу были все эти митинги, лозунги, град награбленные. Братишки, мат, семечки, реквизиции и уж, конечно, воинственные безбожие. Покойный отец и маменька были весьма верующими. Они женитьбу мою революционную без позволения на беспреданницы, зато лишь простили, что Оленька их своей религиозностью восхитила. Отец очень переживал, когда духовенство преследовали, ценности отнимали, священников арестовывали. Он от этого просто болел и душой, и телом. Батеньки мои, буквально таял, как свечка. Можно сказать, угас безвременно в 22-м году. Ему и 65 не исполнилось. Но он всегда говорил, несть власти аще нет Бога. А мой старший брат даже служил в Красной Армии, военный специалист. Он в германскую войну стал офицером артиллерии, а в гражданскую состоял в штабе армии. Потом так и остался военным, хоть и без партийный. Но три ромба носил, это ведь, батеньки мои, генеральское звание. Но в 37-м его взяли. Тогда, после Тухачевского, Уборевича, многих военных забрали. Но я, батеньки мои, твердо знаю, что мой брат был чистейший человек, Кристально чистый патриот, уважал власть, был чрезвычайно скромен. Не верил, никогда не поверил, что он совершил что-либо дурное, да еще против Родины. Но раньше я и не подозревал, как из абсурда можно состряпать уголовное обвинение. Зато теперь знаю, на собственном горьком опыте убедился». Меня вот обвинили в распространении порнографии, потому что некоторые гравюры я фотографировал. Хорошо снять и хорошо отпечатать, так сказать, репродуцировать художественные произведения – это, батеньки мои, тоже искусство. Снимки я иногда печатал в нескольких экземплярах, это был мой обменный фонд. И вот, извольте, обвинение, размножал порнографию. Следователи пугали меня, что покажут жене. И я действительно пугался, батеньки мои, ведь одна голубушка моя ни о чем таком и не подозревала. Мы жили всегда мирно, дружно, однако раздельно. Она никогда не навязывала мне ни своей воли, ни своих взглядов. Она у меня истинная христианка. Теперь мало кто знает, что это значит. А между тем, батеньки мои, смею сказать, это прекрасно и в семейной жизни, и в эту вообще». Это значит доброта, бескорыстие, вежливость, уважение к личности и каждому человеку, и симпатия даже к личным врагам. Сказано ведь, любите ненавидящих вас. Вот она, моя голубушка такая, сама кротость и чистое смирение. Я ведь боялся чего? Не скандалов, нет, батеньки мои, такого у нас и в молодости никогда не бывало. И от набожности, и от благовоспитанности. Я никогда не слышал, чтобы она не то что кричала, голос повысила или злое слово сказала. А ведь я, случалось, бывал грешен, батеньки мои, и в картишки играл, и выпивал с друзьями, и на хорошеньких заглядывался, даже интрижки были. Она, разумеется, всего не знала, но кое о чем не могла не слышать. И верьте мне, батеньки мои, в такие дни только пищалится». Глаза красненькие от слез, но при мне ни разу не заплакала. Вот этого-то я и боялся. Пуще всего причинить ей душевную печаль. Когда у меня обыск производили, ее, благо, дома не было. К невестке, в вдали нашего старшего, уехала в электросталь. Я этим выискивавшим доказывал, что с женой фактически раздельно живу. Врал, батеньки мои, что не разводимся только из-за ее религиозных убеждений, которые не допускают развода. И я умолял, ну просто умолял сотрудников, производивших обыск, что моей жене, я даже говорю бывшей жене, не стало известно, потому что батеньки мои опасались за ее психику. Возможно, острое нервное потрясение. Вот на этом они меня потом и подловили». На моем страхе за жену, за ее невинную прекрасную душу, следователь все добивался имен и адресов, кто, дескать, соучастники. Им хотелось покрупнее дело состряпать, чтоб организация, подполье, трест, комбинат по спекуляции и порнографии. А у нас ведь во всем размах любят. Ну не могу же я, батеньки мои, потому что сам увяз врать, чего не было, и других людей топить» да еще на громоздить и на них, и на себя. Я все объяснял следователям, что коллекционирование, собирательство – это же бескорыстная страсть, батеньки мои, а не спекуляция, не торгашество. Пытался им растолковать, какие бывают виды искусства, как от, относительны понятия приличия и неприличия. На Пушкина ссылался, на Алексея Толстого – На Константиновича, разумеется, на Есенина, на Маяковского. Ничего слушать не хотели, и все грозили привлечь жену как соучастницу. Я этим угрозам поверить не мог, думал, ведь есть же все-таки законы. В 37-м году были перегибы, но этого, как его, Ежова, садиста, самого расстреляли, и в НКВД многих почистили, так что теперь уже только по закону. И вдруг приводят меня на допрос... А мой следователь, наглый такой, развязный, полуграмотный субъект, когда ему про искусство говорил, он мне открыточки с репродукциями из третьяковки показывал, вот, мол, наше патриотское, а у вас антипатриотическое, так и говорил, патриотическое, антипатриотическая идеология. И с ним еще один, вовсе незнакомый молодой человек, такой потянутый с пробором и маникюром. И они выкладывают на стол книжки, батеньки мои, я сразу их узнал, старопечатная Библия и роскошные издания с иллюстрациями Доре и карманные Евангелия, все книги и собрания моей Ольги Николаевны, ее ручками перелистанные, ее слезками политые. А они увидели мой ужас и ухмыляются». Вот к чему ваше упорство приводит. Вы скрываете сообщникам, и мы вынуждены были обыскать и арестовать вашу законную супругу, и нашли у нее сплошь религиозную пропаганду. Оказывается, у вас организация широкого антисоветского профиля, и похабными картинками с голыми дамочками торгуете, и церковной литературой. Интересный получается винегрет, как раз для филитонов. Тут я, батеньки мои, прямо скажу, забыл про себя. В глазах красный туман, сердце стучит у самого горла. Будь помоложе, с кулаками бы кинулся. А тут кричать стал, все высказал, что за много лет накипело. Значит, не кончилась ежовщина. Говорю, не перестали мучить людей. Значит, вся ваша власть — бесконечная ежовщина, сплошное беззаконие, сплошное хамство и невежество. Раньше братишки были с хлешами с семечками, с маузерами, так они хоть не лицемерили, батеньки мои, не кричали про любовь к родине, про социалистическую законность, про патриот... патриотистское искусство. Они кричали, град награбленные, даешь к стенке. Так они же лучше вас были, честнее, не скрывали своего хамства, гордились неграмотностью. А вы бумажки пишете, юриспруденции разводите, вы Проборами, маникюрами, а как издеваетесь, как палачествуете? Ну что ж, говорю, батеньки мои, убивайте, расстреливайте меня. Она смиренная христианка, кроткая, и сейчас, наверное, вас прощает. Молится за вас, за врагов, за убийц своих. А я вас ненавижу и проклинаю. Трижды и четырежды проклинаю. Пусть вам отольются невинные слезы чтобы вам еще хуже страдать, чтобы и вас разлучали с женами, с детьми, чтобы и вам в тюрьмах томиться, голодать, холодать, локти себе грызть, подыхать в отчаянии. Говорю-говорю, а они слушают и только переглядываются, а потом этот новенький незнакомый Франк вежливо так и с улыбочкой. Ну что ж, пожалуй, хватит, Сергей Федорович, мы вас поняли». Нам теперь все ясно, и дело ваше мы переквалифицируем. Товарищ младший советник вестиции, это мой прежний следователь, будет теперь уже в качестве свидетеля. И мы пока составим первый протокол нового следствия по статье 58, пункт 10 «Антисоветская агитация и пропаганда». Вы напрасно так волновались, ваша жена пока дома, на свободе. Но зато вы, наконец, откровенно высказались, раскрыли свое контрреволюционное нутро. И теперь уж действительно только от вас зависит, будет ли ваша жена вам передачи носить, или мы арестуем ее, как вашу подельницу. Вот так я сам на себя и донес, батеньки мои. Теперь следствие закончено по новой статье. Жена две недели тому назад еще приносила передачу значит, ее не тронули. И то, слава Богу. А мое дело за осо, значит, уж милости не жди. Одно преимущество, батеньки мои, заочно осудят, не будут больше душу мотать. Я покаялся, конечно, мол, в сердцах, батеньки мои, не есть что наговорил. Ну, кому говорил? Им же самим, гражданам-следователям. Какая тут может быть агитация и пропаганда в тюрьме? Какой последственный следователю агитатор, прокурор такой вальяжный, обходительный, он присутствовал при окончании следствия, сказал, что все это учтут, но он думает, что мне полагается лет пять лагерей, не меньше. Ну что ж, мне сейчас 48, так сказать, ровесник века. Если даже 10 лет дадут, я думаю, мог бы выжить опять и подавно. Ведь в лагере, должно быть, нужны фотографы, а я мастер высшего класса, батеньки мои, гроссмейстер. Но как подумаю о моей бедной Оленьке, что она пережила и переживает из-за меня, из-за моих увлечений, так в пору бы руки на себя наложить. И верьте, батеньки мои, я убил бы себя, не моргнул глазом, просто разбил бы голову о стенку, не промахнулся бы, если б о ней не думал. Ведь ей от моей смерти еще хуже станет. Ведь все же легче так, как сейчас горевать, но ожидая меня грешным, чем вдовья горе, вовсе безысходные. Ему приятно было, когда мы соглашались с ним и находили все новые утешающие доводы. Всем нашим родным худо, все горюют. Но его жене все же полегче, она верующая может молиться и должна верить, что он, страдая, искупает грехи. Да и сам он ведь тоже не атеист. И если на свидании скажет жене, что начал молиться, вернулся к религии, то ей будет настоящая радость, а для этого и приврать не зазорно.